Эдгар Беррус. Тарзан и его звери. Ловушка. Все это дело покрыто какой-то тайной, сказал Дарно. Я знаю из самых достоверных источников, что ни полиция, ни агенты генерального штаба не имеет ни малейшего представления о том, как ему удалось это сделать. Но не знаю только одно. То же самое, что и мы. Николай Роков бежал. Да, бежал. Джон Клейтон, лорд Грейстоп, Тот, который был прежде известен под именем Тарзана из обезьяньего его племени, сидел молча в гостях у своего друга лейтенанта Поля Дорно в Париже и сосерцал носок своего безукоризненно вычищенного ботинка. Лорд был погружен в воспоминания. Николай Руков. И возлейший враг был приговорен к пожизненному заключению на основании свидетельских показаний Тарзана обезьяны. И вот оказывается, он бежал из французской военной тюрьмы. Тарзан вспоминал о бесчисленных покушениях Рукова на его жизнь. Но теперь Роков покажет себя. Теперь он ни перед чем не остановится, лишь бы отомстить Тарзану за свое заточение. Тарзан недавно привез жену и маленького сына в Лондон, так как в Африке, где они до этого жили, начинался дождливый период, чрезвычайно вредный для здоровья. После этого он поспешил в Париж навестить своего старого друга Дарно. И здесь известие о побеге Рукова отравило радость встречи. И он уже подумывал о немедленном возвращении в Лондон. «Я не за себя боюсь, Поль», — сказал он после долгого умолчания. «Из всех столкновений с Руковым я всегда выходил победителем». Но теперь мне приходится думать о других. А я знаю этого человека. Я уверен, что он захочет нанести удар не мне лично, а моей жене или маленькому Джеку. Он прекрасно знает, что для меня этот удар будет больнее всего. Нет, Поль, я должен немедленно вернуться в Лондон. Я останусь со своими близкими, пока Роков не будет вновь арестован и обезврежен навсегда. В то время, когда происходил в Париже этот разговор, два субъекта подозрительного вида беседовали друг с другом в невзрачном домишке на глухой окраине Лондона. Их мрачные жестокие лица обличали у них иностранцев. Один из них был смуглый бородатый мужчина. У другого было бледное изможденное лицо, какое бывает после долгого заключения в тюрьме. Лишь несколько дней назад он сбрил свою черную бороду. Говорил последний. «Ты должен тоже непременно отстричь бороду Алексея». Иначе он тебя сразу узнает. Мы расстанемся здесь, а когда встретимся вновь на палубе Кинкида, нужно надеяться, с нами будут еще два почетных гостя. Они, конечно, и не подозревают о том приятном путешествии, которое мы для них придумали. Через два часа Я буду с одним из них в Дувре. А завтра вечером, если ты будешь следовать моим указаниям, ты приведешь с собой второго. При условии, конечно, если он вернется в Лондон так скоро, как я предполагаю. Я уверен, что наши усилия увенчаются успехом. И мы из этого извлечем большую выгоду. Благодаря глупости французских властей, скрывших на несколько дней факт моего побега, я имел возможность разработать каждую деталь нашего плана так тщательно, что ничто не может помешать его выполнению. Ну а теперь до свидания, Алексей. Желаю успеха. Три часа спустя почтальон поднимался по лестнице в парижской квартире Поля Дерно. Телеграмма для лорда Грейстока, сказал он Лакею, вышедшему на звонок. Он здесь? Лакей ответил утвердительно и, расписавшись в получении телеграммы, отнес ее Тарзану. Тарзан вскрыл телеграмму. Он был занят приготовлениями к отъезду в Лондон. И тут лицо мгновенно покрылось смертельной бледностью. «Прочтите, Боль!» Сказал он, протягивая телеграмму Дарно. «Уже началось!» Дарно прочел следующее. «Джек» Украден при участии нового лакея. Возвращайся немедленно, Джен. Когда Тарзанов сбежал на ступеньки своего лондонского дома, он был встречен в дверях женой. Джен Клейтон мужественно переносила несчастье. Ни одна слеза не показалась из ее глаз, И только маленькие руки сжимались от негодования. Она торопливо рассказала все, что знала о похищении мальчика. Няня вывезла ребенка в коляске на утреннюю прогулку. Катала его перед домом по солнечной стороне. Закрытый таксомотор подъехал к углу дома. Няня не обратила на это особого внимания. Она заметила только, что из автомобиля никто не вышел, и что мотор продолжал работать, как будто шофер поджидал седока из дома, перед которым остановился. Почти немедленно вслед за этим новый локий Грейстаков Карл выбежал к няне, крича ей что барыня требует ее немедленно к себе, и что маленького Джека она может оставить на его попечении до своего возвращения. Это не возбудило у няни никакого подозрения. Она направилась к дому и уже дошла до крыльца, но ей пришло в голову предупредить Лакея, чтобы он не поворачивал коляски, иначе солнце будет бить ребенку в глаза». Она обернулась, чтобы крикнуть ему об этом, и с изумлением увидела, что Карл быстро катит коляску к углу дома. И в ту же минуту открылась дверца таксомотора, и в ней на мгновение мелькнуло чье-то смуглое лицо. Почувствовав, что ребенку угрожает опасность, няня с криком бросилась к автомобилю, Но Карл успел вскочить в него с ребенком и захлопнуть за собой дверцу. В ту же минуту шофер двинул рычаг, чтобы дать ход. В моторе что-то было неисправно. Шоферу пришлось повернуть рычаг в обратную сторону и дать машине задний ход. Благодаря этому няня успела добежать до автомобиля и вскочить на подножку. С громкими криками о помощи няня всеми силами старалась выхватить ребенка из рук похитителей, но напрасно. Автомобиль помчался вперед, увозя ее с собой. Вися на подножке, она цеплялась за дверцу и с отчаянием продолжала звать на помощь, все еще не теряя надежды спасти маленького Джека. Только когда таксомотор отъехал уже... Далеко от дома Грейстока Карлу удалось сильным ударом кулака сбросить ее на мостовую. Крики няни привлекли внимание прохожих. Леди Грейсток, услышав крики няни, тоже выскочила из дому. Она увидела самоотверженную борьбу няни со злоумышленниками и сама бросилась догонять мотор. Но он мчался так быстро, что сейчас же скрылся из глаз. Вот все, что леди Грейсток могла рассказать мужу. Она не понимала, кому могло понадобиться похитить ее маленького Джека. Я когда Тарзан сообщил ей, что Роков бежал из тюрьмы. В то время как Тарзан с женой обсуждали, что им предпринять для спасения ребенка, Раздался звонок телефона в кабинете. Тарзан быстро подошел к аппарату. «Лорд Греисток?» — спросил мужской голос. «Да». «Вашего сына похитили», — говорил торопливо незнакомый голос. «И только я могу помочь вам вернуть его. Я хорошо осведомлен о планах похитителей, так как, должен признаться, сам принимал участие в деле». Я должен был, знаете ли, получить свою долю награды, но вижу, что меня собираются оставить в дураках. Но я не дам себя провести. Я покажу им свои когти. Послушайте, лорд, я хочу помочь вам вернуть вашего сына. Но только с условием, что вы не будете преследовать меня за соучастие в похищении. Идет? «Если вы в самом деле укажете мне, где находится мой сын», — отвечал Тарзан. «Вам нечего опасаться. Больше того, я вас щедро награжу, если при вашей помощи верну мальчик. «Хорошо», — ответил голос. «Я назначу вам место встречи, но имейте в виду, что вы должны прийти один. Достаточно того, что я доверяюсь вашему слову. Доверять другим я не могу». «Когда и где мы встретимся?» — спросил нетерпеливо Тарзан. Таинственный голос назвал харчевню в Дурском порту, представлявшую излюбленное место сборища моряков. «Вы должны прийти около десяти часов вечера. Не стоит приходить раньше. Ваш сын будет в безопасности. Когда мы встретимся, я провожу вас тайком к тому месту, где он припрятан. Но предупреждаю вас еще раз». Вы должны явиться один и отнюдь не пытаться вмешивать сюда полицию. Я хорошо знаю вас в лицо и буду следить за каждым вашим шагом. Если кто-либо будет вас сопровождать, или я замечу поблизости переодетых агентов полиции, я к вам не подойду, и ваша единственная надежда вернуть сына будет потеряна. Не дожидаясь ответа, незнакомец повесил трубку. Тарзан передал содержание разговора своей жене. Она просила позволить ей сопровождать его, но он наотрез отказался, боясь, что незнакомец, увидев лишнего человека, приведет свою угрозу в исполнение и подойдет к нему. Нежно простившись с женой, Тарзан поспешил в дубр. Джен осталась дома ожидать результатов его поездки. Никто из них не знал и не предчувствовал того, что им предстояло пережить раньше, чем они снова увидят друг друга. Прошло минут десять после отъезда Тарзана. Джим Клейтон не могла найти себе места. Тревожно шагала она взад и вперед по мягким коврам кабинета. Ее материнское сердце то мучительно сжималось, то разрывалось на части от волнения. Она старалась уверить себя, что все окончится благополучно, но ее угнетало какое-то тяжелое предчувствие. Чем больше думала она обо всем случившемся, тем с большим ужасом убеждалась, что разговор по телефону был каким-то ловким маневром со стороны похитителей. Быть может, для того, чтобы подольше удержать родителей в бездеятельности, пока преступники успеют увезти мальчика из Англии? А может быть, это была ловушка, задуманная коварным Роковым для пленения Торжана? Оглушенная этой мыслью, она в ужасе остановилась. Да, это... Это, несомненно, так. О, Боже праведный, как мы были слепы. Джен бросила взгляд на большие часы, стоявшие в углу кабинета. Было слишком поздно. Поезд, на котором должен был уехать Тарзан, уже отошел. Но через час шел другой, которым она могла добраться до Дувра, Еще до назначенного незнакомцем часа, вызвав прислугу и шофера, она отдала необходимое распоряжение. Десять минут спустя автомобиль уносил ее по шумным и людным улицам Лондона к вокзалу. В три четверти десятого Тарзан подходил грязной харчевне на Дубрской набережной. Когда он вошел в эту зловонную трущобу, какая-то фигура, закутанная в плащ, проскользнула мимо него к выходу. «Следуйте за мной, лорд», — шепнул ему властный незнакомец. Тарзан молча повернулся и пошел за ним. Выйдя из харчевни, незнакомец повел Тарзана по мрачным, неосвещенным улицам, по направлению к пристани, утопавшей в омгле среди высоко нагроможденных тюков, ящиков и бочек. Здесь он внезапно остановился. «Где мой мальчик?» спросил Тарзан, не понимая, куда его ведет незнакомец. «Вон на том пароходе». «Его огни видны отсюда», — отвечал тот мрачно. Тарзан силился различить в темноте черты своего спутника. Он казался ему совершенно незнакомым. Если бы лорд Грейсток знал, что его проводником был никто иной, как Алексей Павлов, он догадался бы сразу, что его ожидает предательский удар — и что грозная опасность нависла над его жизнью. «У вашего сына сейчас никто не стережет», — продолжал Павлов. «Похитители уверены, что теперь никто уже не сумеет его найти». «На борту Кинки, да, теперь нет никого, если не считать двух человек команды, которых я снабдел достаточным количеством джина чтобы мы могли считать их не на несколько часов. Мы можем без всякого риска пробраться на пароход, взять ребенка и вернуться с ним на берег. Тарзан кивнул головой в знак согласия. Спутник его направился к небольшой шлюпке, стоявшей у пристани. Они вошли в нее, и Павлов торопливыми взмахами весел направил лодку к пароходу. Казалось бы, густой черный дым, вырывавшийся из трубы парохода, должен был навести Тарзана на подозрение, на мысль о ловушке. Но он ничего не замечал. Он весь был поглощен мыслью, об опасности, угрожавшей его маленькому Джеку. С борта парохода свешивалась веревочная лестница. Оба они быстро взобрались по ней на палубу. Это здесь спутник Тарзана увлек его за собой к люку, отверстие которого зияло посреди палубы. «Мальчик здесь!» Таинственно сказал он оглядываясь по сторонам. Знаете что, лучше бы вам одному спуститься вниз, а то, пожалуй, он испугается, закричит и разбудит матросов. Ну, а тогда все пропало. Я лучше останусь здесь и постерегу. Тардан был так углублен в мысль об освобождении сына, что не обратил внимания на странную тишину, царившую на палубе Кинкеда. Кругом не было видно ни души, несмотря на то, что пароход был уже под парами. По густым клубам дыма, с вылетавшим из трубы, можно было заключить, что пароход готов к отплытию но все это совершенно ускользнуло от внимания Тарзана. Думая лишь о том, что через минуту он прижмет своего любимого сына к груди, он начал спускаться по крутой лестнице в трюм. Но едва он очутился внизу, как тяжелая крышка люка предательски захлопнулась над ним. И только тогда, в это роковое мгновение, Он понял, что сделался жертвой злодейского умысла. Он не только не освободил сына, но и сам попал в западню своего заклятого врага. Но было уже поздно. Он бросился к крышке люка, стараясь приподнять ее своими могучими плечами, но все его усилия были тщетны. Он зажег спичку и начал исследовать помещение. Маленькая коморка, куда он попал, была отделена перегородкой от главной части трюма. Крыша над головой была единственным выходом из этой тюрьмы. Было очевидно, что помещение приготовлено специально для него. Если его ребенок и был на борту этого парохода, то, во всяком случае, где-то в другом месте. Все свое детство и юность со дня рождения до 20-летнего возраста Тарзан провел в диких африканских джунглях, Не подозревая даже, что он человек, так как ему не пришлось ни разу встретить ни одного человеческого существа. Он получил воспитание среди человекообразных обезьян. От них он усвоил все их нравы и привычки. Жизнь в диких первобытных лесах среди тысячи опасностей развела в нем сверхчеловеческую силу и ловкость за что его прозвали впоследствии человеком-обезьяной. В самый впечатлительный период жизни он научился переживать радости и печали один, не делясь ни с кем, так же, как поступают свободные зверь джунглей. Поэтому и теперь он не выражал своего отчаяния ни слезами, ни безрассудным буйством, а терпеливо ждал дальнейших событий. В то же время он не оставался бездеятельным. Голова его непрерывно работала над изысканием способов выбраться из темницы. Он тщательно осмотрел помещение, ощупал толстые доски, из которых были сколочены стены, измерил расстояние от пола до крышки. Внезапно до его слуха донесли с перебоя вращающегося винта парохода. Все задрожало отпущенный вход машины. Пароход отчаливает, куда его увозят, какая судьба ожидает его. Едва он задал себе этот вопрос, как услышал звук, покрывший собой грохот машины. От этого звука кровь состыла у него в живах. Палубы над его головой ясно донесся пронзительный женский крик, крик отчаяния и ужаса. Брошен на необитаемый остров. Когда Тарзан и его спутник скрылись в вечерней мгле, там, где они только что были, в темном узком переулке появилась фигура стройной женщины. Лицо ее было покрыто густой вуалью. Она шла очень быстро, почти бежала. У входа в харчевню она на минуту остановилась, огляделась по сторонам, а затем решительно вошла в грязный притон. Десятка два подвопивших матросов и подозрительных субъектов удивленно взглянули на нее. Слишком необычно было видеть в этой грязной обстановке прилично одетую даму. Торопливыми шагами дама подошла к стоявшей за прилавком буфетчице. Последняя оглядела странную гостью с ног до головы не то с завистью, не то с неприязнью. Скажите, пожалуйста, не заходил ли сюда сейчас, высокий господин? Спросила дама. Он должен был встретиться здесь с одним человеком и вместе с ним куда-то отправиться. Буфетчица отвечала утвердительно. Но она не могла указать направление, по которому ушли эти двое. Один из матросов, стоявший неподалеку, вмешался в разговор. Он вспомнил, что у входа в харчевню он только что столкнулся с двумя мужчинами, направлявшимися к гавани. «Проводите меня туда, я вам хорошо заплачу», с оживлением воскликнула женщина, суя моряку в руку золотую монету. Тут не заставил себя долго упрашивать и, выйдя из харчевни, Повел женщину в гавань. Добравшись до набережной, они увидели на некотором расстоянии от берега небольшую шлюпку, а она быстро удалялась по направлению к ближайшему пароходу. «Вот они!» — воскликнул матрос. «Десять фунтов стерлингов, если вы сейчас же найдете лодку и доставите меня на пароход», сказала женщина, вглядываясь в две мужские фигуры на шлюпке. — О, в таком случае надо поторопиться, — отвечал расторопный моряк, — в пароход ведь уже три часа под парами, каждую минуту он может отчалить. Он поспешно направился к пристани. Женщина не отставала от него. У причала была привязана шлюпка, тихо колыхавшаяся в волнах. Сесть в нее и отчаять было делом одной минуты. Моряк взялся за весла, и они бесшумно поплыли к пароходу. Через несколько минут моряк подтянул лодку к борту парохода и потребовал обещанной платы. Женщина, не считая, сунула ему в руку пачку кредитных билетов и беглый взгляд, брошенный матросом на деньги, Убедил его, что его труд щедро вознагражден. Он вежливо помог женщине взобраться по веревочной лестнице на палубу, а сам остался около парохода, надеясь, что щедрая дама пожелает вернуться на берег. Но в этот момент раздался шум машины, пущенный в ход и грохот цепей. На Кинкеде поднимали якорь. Минуту спустя вода забурлила под ударами винта, и матрос увидел, что пароход медленно поворачивается к выходу из гавани. Едва он взялся за весла, чтобы плыть к берегу, как с палубы парохода донесся отчаянный женский крик. Он услышал неясный шум борьбы, затем все стихло. «Черт возьми!» — проворчал матрос с негодованием. Работу перебили. Не сумел я воспользоваться случаем. Забравшись на пароход, Джен Плейтон нашла палубу совершенно пустой. С минуту она стояла озадаченная. Где же ей искать сына и мужа? Она заметила большую каюту, наполовину возвышавшуюся над палубой, и смело бросилась туда. Сердце ее тревожно билось, когда она спускалась по узкой крутой лестнице. Она очутилась в длинном узком коридоре, по обе стороны которого находились каюты, по-видимому принадлежащие команде парохода. Она пробежала по всему коридору, останавливаясь у каждой двери, и стараясь уловить какой-нибудь звук. Зловещее молчание царило повсюду. У Джен начинала кружиться голова, и ее испуганному воображению казалось, что биение ее сердца наполняет громовым грохотом все судно. Она принялась осторожно приоткрывать одну дверь за другой, Все каюты были пусты. Мысли начинали путаться в голове, бедная Чан. же ей еще искать». Охваченная все тревогой за сына и мужа, она даже не почувствовала, как начал подрагивать весь корпус судна и не обратила внимания на шум машины, пущенный в ход. Еще одна каюта оставалась необследованной. Она приоткрыла дверь, но навстречу ей выскочил какой-то смуглый мужчина. Грубо схватив ее за руку, он втащил ее в каюту. Перепуганная неожиданным насилием, Джан Клейтон пронзительно вскрикнула, но в ту же минуту человек крепко зажал ей рот рукой. «Когда мы отъедем от берега, дорогая моя, — сказал он, — можете кричать, сколько вашей душе будет угодно, а пока леди Грязь только вернулась, чтобы взглянуть на бородатое лицо, близко наклонившись к ней, и сейчас же с ужасом отпрянула. Она узнала ненавистные черты человека, подлость которого ей не раз пришлось испытать на себе. Николай Роков, сие тюран, — прошептала она, содрогаясь. — Ваш покорный слуга и поклонник, — отвечал Роков, отвешивая низкий поклон. — Мой сын! Где мой сын? — застонала она, не замечая его насмешливого тона. — Умоляю вас, отдайте мне сына, Роков, ведь вы же человек. У вас должна оставаться хоть капля жалости. Скажите мне, ради бога, скажите, где он? — Если в вашей груди бьется сердце, не мучите меня больше. Отведите меня к моему ребенку. Вы должны беспрекословно повиноваться моим приказаниям. И тогда с ним ничего дурного не случится. Желчно проговорил Роков. Вам не мешало бы помнить, сударыня, что вас никто не приглашал на судно? И что бы ни случилось, извольте пенять на себя. Он повернулся к ней спиной и быстро вышел из каюты, заперев за собой дверь на ключ. После этого Джен не пришлось видеть его в течение нескольких дней. Дело в том, что рукав был плохим мореплавателем и не выносил морской качки. А между тем в первый же день поднялась такая большая волна, что он свалился на койку в сильнейшем приступе морской болезни. Единственным посетителем леди Грейсток был в эти дни грязный швед-повар Скинкеда, который приносил ей пищу. Звали его Свен Андерсон. Это был тощий верзила с длинными рыжими усами, с желтым болезненным цветом лица, с черными ногтями на грязных заскорузных пальцах. Один вид его отбивал всякий аппетит у несчастной женщины, когда ей приносили в каюту пищу.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 Остановился только один раз, очевидно, чтобы погрузить уголь. А затем он сейчас же продолжил свой путь, и несчастным, тоскующим заключенным казалось, что этому плаванию не будет конца. Однажды в Джен Клейтон явился Роков. Это был первый его визит с тех пор, как он запер ее в маленькой каюте.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 — спросил Тарзан и прибавил. — Я прошу сказать, какую я могу получить гарантию, что вы выполните ваши требования. У меня очень мало оснований доверять таким подлецам, как вы и мистер Роков. Павлова всего передернула при этих словах. «Вы не в таких условиях, чтобы позволить себе бросать людям оскорбления», — сказал он, повышая голос. «Я отказываюсь дать вам иную гарантию, кроме моего слова. Но зато у вас может быть полная гарантия, что мы сумеем быстро расправиться с вами, если вы сейчас же не подпишете требуемого чека. Если вы не совсем еще потеряли рассудок». Вы можете понять, каким большим удовольствием было бы для нас отдать приказание этим молодцам пристрелить вас. И если мы сохраняем вам жизнь, то только потому, что придумали для вас другое наказание, и ваша смерть не входит в наши планы. «Ответьте мне только на один вопрос», — сказал Тарзан Угрюмо. Находится ли мой сын на этом пароходе? Или нет? Его здесь нет, ответил Павлов. Ваш сын в полной безопасности в другом месте. Если вы сейчас же беспрекословно исполните наши справедливые требования, мы его не тронем. Если же ваше упрямство заставит нас разделаться с вами. Нам придется прикончить и ребенка, потому что нам тогда незачем его держать. Но вы видите, что вы можете спасти вашего сына от смерти, только сохранив свою жизнь. А сохранить свою жизнь вы можете не иначе, как подписав чек немедленно. Хорошо. Я согласен. Сказал Тарзан после минуты раздумья. Он слишком хорошо представил себе, что негодяи не остановятся перед исполнением своей угрозы. Было ясно, что согласившись на их требования, он, быть может, сохранит жизнь ребенку. Но в то же время он ни на минуту не сомневался, что как только он подпишет чек, они убьют его. Сознание его было ясным, мысли уверенные и спокойны. Он твердо решил умереть с достоинством и бороться до последней минуты. Он постарается задать им перед смертью такой урок, какого они никогда не забудут, и уже наметил первой жертвой стоявшего перед ним Павлова. Он еще несколько раз огляделся кругом, сожалея, что не было на палубе Рокова. Тарзан медленно вынул из кармана чековую книжку и автоматическое перо. — Сколько? — спросил он спокойно. Павлов назвал громадную сумму. Тарзан едва удержался от улыбки. Алчность этих субъектов... Переходила всякие границы. Сумма была значительно больше того, что было у него на текущем счету, и он знал, что такой чек не будет оплачен банком. Он сделал вид, что колеблется, и начал торговаться, но Павлов неумолимо стоял на своем. Тарзану пришлось в конце концов выписать чек на всю сумму. Когда он повернулся, чтобы передать Павлову бумажку, не имевшую ровно никакой цены, он случайно взглянул за борт Кинкида. К величайшему изумлению он увидел, что пароход находился недалеко от какого-то берега. Почти к самой воде подходили густые тропические джунгли, а позади виднелись Гористые склоны, покрытые лесом. Павлов заметил, с каким напряженным интересом вглядывался Тарзан в расстилавшуюся перед ним местность. «Здесь вам придется высадиться», — сказал он. Тарзан с недоверием посмотрел на Павлова. Он не мог себе представить, что его враги оставляют ему жизнь. Но зачем бы стали они его обманывать? Его мускулы, напрягшиеся для последней борьбы, постепенно разжимались. Он думал, что видит перед собой берег Африки, и знал, что если его здесь высадят, Он сравнительно легко сумеет добраться до цивилизованных стран. Павлов взял написанный чек. А теперь извольте скинуть одежду, сказал он лорду Грейштуку. Она вам здесь не понадобится». Таржан медлил. Павлов Молча кивнул в сторону вооруженных матросов. Тогда Тарзан начал медленно раздеваться. Вслед за этим была спущена на воду шлюпка, и Тарзан под сильной охраной был отведен на берег. Полчаса часа спустя матросы вернулись на пароход. Пароход. Тот чужий двинулся в путь. Тарзан стоял на узкой полосе отмели, собираясь прочесть записку, переданную ему на берегу одним из матросов. Вдруг до него донеслись какие-то крики с удалявшегося парохода. Он невольно поднял голову и увидел на палубе человека криками старавшегося обратить на себя его внимание. Это был Роков с отвратительным хохотом под головой «Ребенка!» Тарзана помучилась в глазах. Он инстинктивно бросился вперед, чтобы догнать пароход, но бессильно остановился у самой воды. Он стоял долго, не сводя глаз, Скинки, да, пока очертания судна не скрылись за мысом. Позади него на высоких ветвях деревьев пищали и ссорились мартышки. Из глубины девственного леса доносился зловещий вой пантеры. Но Джон Клейтон, лорд Грейсток, погруженный в свою горе, ничего не слышал, ничего не замечал вокруг себя. Ищащий джунглей за его спиной высунула отвратительная косматая морда. Злые налитые кровью глаза наблюдали из-под нависших бровей за новым пришельцем. Тарзан продолжал стоять в каком-то оцепенении. И терзали муки сожаления. Зачем он пропустил случай посчитаться со своими врагами? Единственное утешение, подумал он, что Джен в безопасности в Лондоне. Какое счастье, что она не попала в лапы этих мерзавцев. Космотая чудовище бесшумно подкрадывалось сзади к нему. Таждан медленно разворачивал бумажку. Куда же девалась тонко развитое чутье дикого человека обезьяны? Где было его тонкое обоняние? Где был его острый слух, которому мог некогда позавидовать любой из обитателей джунглей? Гроза джунглей. Тарзан развернул записку и стал читать ее. Вначале он почти не понимал уж, что было в ней написано. Его разум и чувства были притуплены горем. Но по мере чтения сознание возвращалось к нему. И вся гнусность плана мести вставала перед его глазами. Текст записки был такой. Вы найдете здесь подробное изложение моих намерений относительно вас и вашего сына. Вы родились обезьяной, и вам, по-видимому, всегда нравилось бродить голым по джунглям. Мы вас и возвращаем к той жизни, для которой вы созданы и которая вам по вкусу. Что же касается вашего наследника, то мы, считаясь, со всемирным законом эволюции, полагаем, что он должен стоять несколько выше своего отца. Отец был человекообразным животным, сын займет следующую ступень в развитии. Он не будет голым зверем, живущим на деревьях в чаще джунглей. Он будет ходить по земле на задних конечностях, носить передник и бронзовые браслеты, а может быть и кольцо, продетое в нос. Мы сделаем из него почти человека, отдав его на воспитание племени людоедов. Нам думается, что способствуя такой естественной эволюции, мы вполне угодим сиятельному лорду обезьяне. Я мог бы вас убить, лорд Грейсток, но я считаю такое наказание слишком мягким для того, кто был моим злейшим врагом. Будучи мертвым, вы не чувствовали бы никаких мучений, никакой тревоги за участь своего ребенка. Нет, я оставлю вам жизнь вместе с приятным сознанием, что судьба вашего сына в моих руках. Я надеюсь, что это сознание так украсит вашу одинокую жизнь, что смерть покажется вам приятнее всего на свете. В этом моем сщении. Лорд Грейс, только за то, что вы осмелились поднять руку против ниже подписавшегося Николая Рокова. Костскриптум. В программу «Моей мести входит также и некоторые сюрпризы, ожидающие вашу уважаемую супругу. Но догадываться о них я предоставляю вашему воображению. Едва он окончил чтение записки, как легкий шорох за его спиной заставил его быстро обернуться. Перед ним стояла во весь рост громадная обезьяна-самец, готовая броситься на него. Чувство самосохранения мгновенно пробудила в Тарзане все его прежние инстинкты, воспитанные джунглями. Два года протекшие с тех пор, как Тарзан покинул Африканский берег, не ослабили в нем той необычайной физической силы, которая сделала его некогда непобедимым властелином джунглей. Напротив, ему часто приходилось упражняться и развивать свою силу и ловкость, правда, в более мирной обстановке в его обширных владениях в области Узидии. Мышцы Тарзана мгновенно напряглись. Он бесстрашно готовился встретить зверя голый, безоружный, хотя рассудок подсказывал ему всю нелепость борьбы с костматым гигантом, но другого выхода не было. Нужно было принять неравный бой, пользуясь теми орудиями защиты, которыми наделила его природа и постараться, возможно, дороже отдать свою жизнь. Взглянув на опушку леса, Тарзан заметил за спиной обезьяны еще целую дюжину таких же страшных человекоподобных. Это его, однако, нисколько не устрашило. Он хорошо знал нравы антропоидов, никогда не нападающих стаями. Их слабо развитые умственные способности к счастью не умеют оценить преимущество общего нападения на врага. Иначе, благодаря своей необычайной силе и могучим клыкам, они бы давно сделали господствующими животными в джунглях. С глухим гортанным рычанием зверь бросился на Тарзана, но человек не растерялся. За время своего пребывания среди цивилизованных людей он научился многим приемам борьбы, незнакомым обитателем джунглей. В прежнее время он ответил бы на грубое нападение грубой силой. Теперь же он сделал легкий шаг в сторону, и когда зверь со всего размаху пролетел мимо него, он с ловкостью лучшего боксера Англии нанес ему сильный удар в область с живота. Обезьяна взвыла от ужасной боли и, скричившись, упала на землю, но тотчас же готов была вновь подняться. Однако человек предупредил ее. Повернувшись быстрее молнии, он с диким криком бросился на антропоида. Его крепкие зубы яростно впились в горло зверя, чтобы перекусить сонную артерию. Мускулистыми руками он наносил ему страшные удары по голове. Могучий самец потрясал воздух криками боли и ярости, и морда его покрывалась кровавой пеной. Племя обезьян, расположившееся вокруг, с видимым удовольствием следила за борьбой. Животные что-то бормотали и издавали глухие звуки одобрения, когда боровшиеся вырывали друг у друга куски мяса и клочья шерсти. Вдруг они застыли от удивления. Могучая белая обезьяна вскочила их царю на спину и, продев свои могучие лапы под мышки противника с огромной силой, нажала сплетенными кистями на шейные позвонки — царь обезьян взвыл от боли и, как сноп, повалился в густую траву джунглей. В годы своей дикой жизни, несколько лет тому назад, Тарзан во время борьбы с исполинской обезьяной Теркозом случайно применил этот прием борьбы цивилизованных людей, двойной Нельсон, как и тогда этот прием Решил исход борьбы. Небольшая кучка зрителей свирепых антропоидов услышала звук хрустнувших позвонков, страшный вой их вождя и его предсмертное хрипение. Затем голова обезьяны беспомощно повисла, и хрип прекратился. Маленькие быстрые глазки зрителей перебегали с неподвижного тела их предводителя на белую обезьяну, которая теперь подняла свой весь рост, поставила ногу на шею сраженного противника и, откинув голову назад, испустила дикий, пронзительный вой, победный крик обезьяны-самца. Тогда только они сообразили, что царь их убит. Мартышки на верхушках деревьев внезапно оборвали свою болтовню. Замолкли звонкие голоса ярко сверкающих птиц, и только издали донесся протяжный вой леопарда и глухое рычание льва. Это был прежний тарзан.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 Акут, — говорил самец с ворчанием, — Малак убит. Акут теперь, царь, ступай прочь, или я убью тебя. Ты видел, как Тарзан убил Малака?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 Хорошо рассчитал свое нападение. Прежде чем они коснулись земли, он успел добиться такого же положения рук, какое сломало шею Малака. Медленно и неумолимо усиливал он свой нажим на шею противника. Еще минуты захрустят позвонки под его могучими руками. человек обезьянов вспомнил, как он некогда дал возможность Теркозу сдаться. Также и на этот раз он решил предложить Акуту выбор между жизнью в дружбе с Торжаном и смертью. «Когда? Когда?» — прошептал он на ухо зверю, бессильно бившемуся под ним. Это был тот же вопрос, который он задал некогда Туркозу,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 что прежде всего ему необходимо обзавестись оружием для защиты и нападения. Первая встреча с обезьянами и доносившиеся дикий рев Плеванумы и Пантерышиты были для него достаточным предупреждением, что ему предстояла не очень безмятежная жизнь. Это было возвращение к прежней жизни, полной опасностей и кровавых столкновений, Возвращение в жестокой борьбе за существование. Отныне опять либо он будет охотиться за кем-нибудь, либо кто-нибудь будет охотиться за ним. Он знал, что каждую минуту днем и ночью он может оказаться лакомой приманкой для хищника, и что рано или поздно он попадет кому-нибудь на обед. Это почти неизбежно случится, если он не раздобудет оружие, которое можно противопоставить плыкам и когтям своих врагов. И Таржан немедленно ни минуты отправился на поиски. На берегу моря ему удалось найти каменную глыбу вулканического происхождения. После долгих усилий он сумел отколоть продолговатый кусок длиной дюймов в 12 и в четверть дюйма, толщиной один край которого был слегка застрян, Для начала этот осколок мог заменить ему нож. С этим примитивным оружием он отправился в джунгли на поиски особой, знакомой ему породы крепкого дерева. Он скоро нашел одно такое упавшее дерево, срезал с него небольшой прямой сучок, заострил палочку с одного конца с помощью только что сделанного ножа, После этого он выдолбил в стволе лежавшего дерева небольшое чешеобразное углубление, в которое насыпал мелко накрошенную сухую кору. Сев затем верхом на ствол, он вставил заостренный конец палочки в углубление и принялся быстро вращать пруд между ладонями. Через несколько минут показался дымок, а затем и пламя. Собрав сухих веток, И, положив их на огонь, Тарзан вскоре развел большой костер, в пламя которого он положил свой каменный нож, а сам отправился к морю, чтобы зачерпнуть немного воды. Когда он вернулся, камень был накален до красна. Тарзан вынул его и брызнул на него водой неподалеку от края. Несколько крупинок откололось от песчаной поверхности камня. Тарзан снова сунул камень в огонь и снова капнул на него водой. Он повторял эту кропотливую операцию множество раз, и в конце концов его примитивный охотничий нож стал довольно острым. Тарзан испытал большое удовлетворение, когда ему удалось заострить каменный клинок на протяжении нескольких дюймов. Он тут же срезал длинный гибкий пруд для лука, рукоятку для своего ножа, крепкую дубину и несколько стрел.